Игорь Зелен. Роман «Эра падающих звезд» Вторая книга цикла «World War III» Глава первая Кадушкин рассказывал «Берут подозреваемого и везут на Старомыши Там кратер от наземного взрыва нейтронной кобальтовой бомбы и, соответственно, зона оцеплена по периметру Оцепление – просто флажки каждые 30 метров и местами натянута бечевка с какими-то красными повязками Зона никак не охраняется, да и зачем? Так вот, вблизи кратера остатки железной дороги. Метров 300 путей разворочено взрывом. Рельсы со шпалами подняты над землей. Радим здесь не просто трещит, а вопит. Пояснение. Радим. Сленговое обиходное название радиометра. Сами дознаватели опера надевают на себя комбезы и ресы, а вот подозреваемого подвозят в одних трусах. Ежели женщина что тоже случается, то и на ней из одежды оставляют минимум. И исключительные заботы о несчастных, потому что от тряпья после этой процедуры лучше избавиться. Некоторые опера, возможно в приливе прозорливого сострадания, вообще раздевают до гола своих подопечных. Наручниками пристегивают подозреваемого к рельсу, поблизости оставляют родим с подсаженными аккумуляторами. С подсаженными, чтобы быстрее выдохся, это ох как стимулирует дачу показаний. Приборто списать надо давно, он фонит, как кусок радиа. Но его хранят для таких инсценировок, в специальном месте обращаются с ним осторожно. Кладут ради возле подозреваемого так, чтобы тот не дотянулся, включают и уезжают за периметр. Остаться наедине с вопящим радиометром в паре сотен метров от кратера – испытание серьезное. Иногда приходится спустя 20-30 минут возвращаться, чтобы проверить готовность задержанного к общению, Но чаще при первых же сигналах родима человек начинает умолять вывести его из зоны и соглашается поведать о самых сокровенных тайнах. Обычно прямо на месте и начинается дача показаний. Только успевай запоминать и записывать. Опера не спешат, дают выговориться. Благодаря беспримерной словоохотливости Кадушкина прием с радиометром стал широко применяться в Новосибирском районе. А некоторые другие методы дознания, типа долгих, мучительных допросов, теряли былую популярность. Причем пленных и подозреваемых в диверсионной деятельности возили к одному из кратеров, оставшихся от воздушного взрыва. Радиация в нем повышенная, но не смертельная, хоть месяц там торчит. Однако знают об этом только местные, а вот подсаженные аккумуляторы из уверства чистой воды. Радим настраивают так, чтобы трещал на фоновый мизер во всю мощь, и когда он, растягивая звук, издыхает через 20 минут, Ну, кому охота сгнить заживо? Кадушкин Денис Вадимович был ныне в звании младшего лейтенанта. А в последние дни прошлой жизни тянул чиновничу лямку. Работал в многофункциональном центре на должности операциониста отдела оформления загрампаспортов. В той же жизни имел два увлечения – историческая реконструкция и выживание. Оба увлечения в разной мере помогли ему, когда началась война. Услышав сигнал тревожного оповещения, он ни на мгновение не засомневался – что все серьезно. Первый удар переждал в соседнем квартале в подвальном бомбоубежище, о котором даже из местных мало кто знал. Прихватил кота Бориса, громадную рыжую скотину девяти лет с разноцветными глазами, и бегом, бегом. И за кота, между прочим, натерпелся. В маленькое старое бомбоубежище умирающего завода набежало столько людей, что просто сказать много, значит сильно преуменьшить масштабы столпотворения. Кто-то был с кошкой, кто-то с собакой, двое граждан пенсионного возраста, муж с женой. Притащили клетку с канарейками. И эти двое сразу стали распространять слух о том, что птицы чувствуют радиацию. На вопрос, в чем это выражается, уж не поют ли? Птичники отвечали расплывчато, мол, птица нервничает, а канарейки уже нервничали. Ожесточенно метались внутри клетки из-за смены обстановки. Как хозяин отличить текущую нервозность от радиационной, оставалось неясным, и народ с тревогой посматривал на птичек. Кот же смотрел на них, не сводя глаз и не скрывая охотчего азарта. Он потерял покой, напрягся и стремился подкрасться ближе к леменно пестрым датчикам радиоактивности. Так продолжалось, пока пенсионер не сжалился над пернатами и не накрыл клетку платком. Позже, когда коту пришло время сходить в туалет, это стало целой проблемой. Впрочем, она касалась всех животноводов или почти всех, если учесть, что с рыбками и хомяками никого замечено не было. В выигрышной ситуации находились хозяева карликовых глазастых восточноазиатских собачек, чьи питомцы могут справлять нужду не только подозрительно редко, но и достаточно незаметно. По прошествии нескольких дней, когда массированные ядерные атаки прекратились и война перешла в фазу ультиматумов и точечных бомбардировок, а население стало как-то организовываться, трудности с котом не закончились. Защитить густую шерсть животного от радиоактивной пыли было, может быть, и не самым сложным делом, но пошли разъезды, начавшиеся с того, что пришлось покинуть квартиру, с вынесенными напрочь окнами, оставшуюся без воды, отопления, электричества. Вскоре кот потерялся. Так Кадушкин остался один. С женой расстался три года назад. Родича далеко, и связь с ними оборвалась, а теперь и любимый котяра. 31-летний Денис был среднего роста, круглолиц, склонен к полноте из-за ширококосности. Характером обладал общительным и легким, ввиду чего моментально сходился почти со всеми и в любой компании становился своим. Подобно солдату Швейку, чуть ли не каждому событию он находил рассказ иллюстрацию. Бывало, что возникали сомнения в подлинности его воспоминаний или пересказа, но редко кто застрял на этом внимание. В отдел Кадушкин был зачислен три месяца назад. Тогда на утренней планерке капитан Сельвеоков объявил Ильясу. Рахматуля, тебе сегодня человек поступит вместо Кабурмина. До нас доберется, скорее всего, к вечеру. Откуда? Из Стальменки. Он там с бабахов следствием работал, так что человек с опытом, хотя и с небольшим. Но устроишь его в общажник наш на Тургенево. Бабахом Сильвёков, как и многие другие, называл начало войны, а общажником был деревянный двухэтажный дом на улице Тургенева, используемый ныне под совместное общежитие контрдиверсионного отдела КДО, в котором Ильяс работал уже больше семи месяцев, и районного отдела полиции. Покинув Новосибирск, в эвакуационной колонне вскоре он с семьей оказался в лагере временного проживания на западе области. Лагерь был палаточный и располагался возле поселка и железнодорожной станции. Беженцы сами ставили палатки, хозяйственные и санитарные постройки, несли дежурство. На первых порах топлива для мобильных генераторов хватало, но электричество подавалось лишь на объекты повышенной важности: медпункт, кухня. С водой особых проблем не ощущалось, однако еды не доставало. Уже на вторые сутки долетели слухи, что ряд регионов не подвергался удару, и среди них татария. В начале третьих суток, когда Ильяс пытался найти для жены и детей попутку, чтобы отправить их к родителям в Елабугу, по Новосибирску и позиционному району к северо-востоку от города снова был нанесен удар. Ближе к вечеру на запад ушел пассажирский эшелон, в нем и уехала семья Ильяса. А он, как приписанный к временному военкоматному участку, остался ждать в лагере распределения. Всеобщая мобилизация проваливалась. Настоящая паника началась примерно на третьи сутки, когда на Россию обрушилась новая атака стратегическими ракетами и ракетами средней и малой дальности. Это вступили в бой подтянувшиеся к российским рубежам оперативные и оперативно-тактические соединения НАТО. После двух дней беспрерывного нервного напряжения, ухудшение ситуации приводило людей в ужас. Армия воевала. Армия стояла и сопротивлялась наносила ответный удар и удерживала позиции, но она была как бы сама по себе. Словно официанты на свадьбе в ресторане, они вроде бы тут, носятся, что-то таскают, о чем-то перешептываются с озабоченным видом, оглядывая столы, но их по большому счету никто не желает замечать, разве что начнет предъявлять претензии какой-то упившийся гость, так и армия. Отстреливала со своих позиционных районов, вкапывала в землю или пыталась уйти от испепеляющих ударов, совершала налеты на скопление войск противника, перебрасывала технику и запасы со складов и пыталась восполнить потери. Но тыл фактически сдался. Население разделилось. Очень немногие готовые были биться, самоорганизовываться, спасать страну. Некоторое число людей сразу же стало шакалить, заниматься воровством, грабежами, насилием. Но больше всего было тех, кто согласился бы собственноручно подписать любой акт о капитуляции и встать на колени перед кем угодно, лишь бы не было войны. И еще вчера эта масса своими воплями «Россия! Мы победим! Вперед, Россия!» оглашала стадионной площади, кричала в телекамеры. А столкнувшись с реальной силой и угрозой для здоровья и жизни, превратилась в жалкое блеющее стадо. И кому-то надо было это стадо поднимать на уровень человеческого общества. Ильяс не сразу попал в контрдиверсионный отдел. В лагере на четвертые сутки его зачислили в отряд спасателей, которых отправляли на работу в Новосибирск. Набирали в первую очередь медиков и физически крепких мужчин. Приветствовалось и знание основ радиационной, химической и биологической безопасности, хотя инструктаж перед выездом на работу обязательно проводился. От военных стало известно, что после ракетно-ядерного удара, звуки которого прокатывались по окрестностям лагеря с громкостью железнодорожного состава, а на горизонте были видны отсветы, Соединенные Штаты вновь выдвинули ультиматум. Вообще почти все новости из других городов и областей приходили от военных. Мобильная связь, интернет и телевидение отсутствовали. В искажаемым помехами радиоэфире было две станции – «Радио России» и «Маяк», но их сообщения были крайне скудны. На третьи сутки конфликта была восстановлена работа «Аксион», но она транслировала мало новостей. Что по сетям МЧС, что по радио в основном шло оповещение жителей области об очагах заражения, о районах возможного выпадения радиоактивных осадков и бесконечно повторялись правила безопасности. По несколько часов в день транслировались списки людей, которых искали родственники, соседи, знакомые. И вот на пятые сутки войны Илья снова был в Новосибирске. Здесь еще кое-где продолжались пожары, дольше всего горели крупные торговые центры, строительные рынки и склады. Отряд должен был оказывать помощь горожанам, оставшимся в зоне бедствия, и выводить их в безопасные районы. Помогали старикам, потерявшимся детям, инвалидам, тяжело больным. В подвалах прятались несчастные, которые либо тронулись умом от страха, либо были близки к этому. Голодные... Обессиленные от жажды, с выпученными глазами, часто пахнущие испражнениями собственных тел, они сопротивлялись. Они не верили, что в пяти метрах от их логова за дверью их не убьет радиация, не обожжет вспышка ядерного взрыва, не разобьет о стену дома ударной волной. В зоне ГИВ, то есть в непосредственной близости от центра ядерного взрыва, в первые несколько суток спасательных работ не проводилось, только замера, из-за неоправданного риска для самих спасателей. Но пострадавшие там были. Их называли временно выжившие. Это люди с увечьями, ожогами, получившие большие дозы облучения. У некоторых хватало сил пройти 3-4 километра, не больше. И часто последние несколько сотен метров они проползали. Самое страшное зрелище из всего, что доводилось видеть Ильясу. В ошметках отслаивающейся кожи, потерявшей зрение и слух, частично утратившей чувствительность. Они ползли, оставляя за собой грязно-коричневый след. Отряду была поставлена задача прочесать участок в несколько кварталов. Времени отводилось 4 часа. К началу работы уровень радиации там еще превышал норму, но для защищенного человека не представлял особой опасности. И, например, к противогазу ГП-7 выдавалась только одна фильтрующая коробка на две рабочие четырехчасовые смены. С собой брали флягу с водой, 5 марлевых повязок, на случай, если придется выводить людей, блокнот с ручкой, записывать имена, адреса, просьбы. Имел, чтобы оставлять знаки в проверенных местах. Кружок, помещение проверено, людей нет. Крест, заперто, никто не отозвался. Галка, остаются люди. Старший отряда с мегафоном ходил возле домов и оповещал о возможности немедленно эвакуироваться или получить необходимую помощь. Остальные обходили подвалы, стучали в квартиры, где было возможно, заглядывали в окна, а также в магазины, гаражи, автомобильные, фургоны. В городе оставалось немало людей. Большинство из них сидели в домах и квартирах, завесив разбитые окна пледами или постельным бельем и ждали возвращения кого-то из близких. Среди десятков людей, найденных Рахматулиным в полуразрушенном городе, первой была семья инвалидов. Мать, глухая от рождения, и ее сын, полупарализованный десятилетний мальчик. Она, разумеется, не могла услышать сигнал оповещения в тот утренний час первого налета, еще спала. А мальчик плохо понимал, что происходит, и не мог разбудить ее. Отца семейства, тоже имевшего повреждение зрения и слуха, дома не было. Он работал на одном из заводов в цеху для инвалидов. Производство перебивалось мелочью, а тут неожиданно выиграли достаточно внушительный контракт. Но очень срочный. Вели круглосуточный график, и люди были только рады. В кои-то веки появилась возможность нормально подзаработать. Вот в утро начала войны он и не вернулся с ночной смены. Было известно, что невдалеке от завода произошел один из взрывов. Но женщина ждала. Надеялась и ждала. Две недели Лес пробыл в поисково-спасательном отряде. Насмотрелся, конечно, всякого. Попадались и охотники на чужое имущество. Спецы ГО почти ежедневно проводили радиационно-химическую разведку в городе и пригородах для уточнения границ зон заражения. И выставляли предупредительные знаки. Мародеры по ним определяли запретные районы и безопасную длительность пребывания в них. Но тогда еще этих шакалов было мало, они не успели сбиться в банды, набраться опыта и заматереть. Те первые дни в Поволжье, на Урале и в Сибири еще не развернули работу диверсионные группы, но на Западе, в приграничных областях уже замечались вспышки разновидностей чумы, холеры, оспы и других, порой трудно определимых болезней. Были там и случаи отравления сильнейшими ядами водных резервуаров и зерновых хранилищ. В Центральной и Восточной России разрасталась анархия и преступность. Не с первых дней, а спустя несколько недель, когда стало понятно, что война затянется надолго, и от ядерного оружия, каким бы мощным оно ни было, вполне можно спастись. Появились бандитские группировки, которые словно соревновались в жестокости и бессмысленных убийствах. В условиях страха и слабой власти на местах, привыкшие за десятилетия к безинициативному существованию, молодые здоровые мужчины, а вслед им и женщины, уходили в банды. Уходили, чтобы прокормить себя грабежами, а зверствовали, чтобы получить опасливое и уважительное расположение своих ублюдочных собратьев. Царила безнаказанность.